— Мальвина, — ответил Пьеро, — я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи. буратина затрясся от смеха. Мальвина удивилась и опять широко раскрыла глаза. — В таком случае почитайте ваши стишки. Хорошенькой рукой она подперла щеку и...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 Подскочивший с громким лавем Артемон, а ему-то и приходилось стирать Мальвинины платья, схватил Пьеро за шиворот и начал трясти, покуда Пьеро не проговорил, заикаясь. «Да-да-да-да-довольно! Пожалуйста!» Жаба глядела выпученными глазами на эту суету и опять сказала.